издательство Likebook. Евгения Санакоева Золотая нить богини. Всем, кто в меня верил и продолжает это делать. Без вас ни одно слово не имело бы никакого смысла. Глава 1. 6067 год эры двух великих. Первый не смелый рассветный луч робко поцеловал цветное стекло витража и скользнул на портрет королевской семьи. Баницей и Алантей Освальд III был изображён на нём счастливым, большие глазам румяным малышом. Тиона сидела на полу, прижимаясь спиной к деревянным панелям, которыми была обита часть стен зала с витражами Королевы Белании. Как и десятки ночей до этой, она не смогла проспать больше 3 часов. И устав крутиться между опуховых подушек и заставлять себя вернуться назад в грёзы, принялась бродить по замку, пока не дошла до места, где бег её мыслей неизбежно останавливался. Она знала здесь каждый витраж, каждый кусочек цветного стекла, и если бы умела рисовать, то точно смогла бы по памяти воспроизвести каждую историю, рассказанную бывшей королевой Риата. Мама Бона была поистине талантливой художницей и невероятно смелой женщиной. Ведь она решилась стать частью королевской семьи, женой наследника престола, но при этом не потеряла себя и отстояла возможность творить. И Эдуард это принял. Он не пытался что-то изменить в ней. Не просил стать спутницей жизни, которая будет лишь грациозно порхать на балах и сопровождать его в дипломатических визитах, играя роль красивой куколки. Вместо этого король пристроил целый корпус к замку, чтобы сказочные витражи, созданные его женой в стеклянном подвале, заняли наилучшее место, и чтобы ими могли любоваться все жители и гости хрустального замка. Белания не боялась грязной работы и сама смешивала песок и цветные порошки для плавки стекла. Она часто опаздывала на ужин и нередко являлась к столу далеко не в том каноническом, тщательно продуманном и строгом образе, в котором привыкли видеть королев. Но и тут она получала лишь поддержку и любовь. Возможно, потому что всегда оставалась собой и никогда не пыталась прикидываться той, кем не являлась. Где же мне взять столько смелости, сколько было у тебя, почти неслышно спросила Тиона у давно почившей матери своего жениха и уронила голову в ладонье. Когда солнце наберёт мощь, мысли, кажущиеся такими реальными и пугающими, наверняка вновь обратятся в бред. Но сейчас, в предрассветной тишине, они имели гораздо больше власти над ней, чем сухие факты. Лёгкая рука легла на её макушку и погладила по непопричёсанным волосам. Тиона вздрогнула. В запахнутом длинным бархатным халате рядом с ней стояла Вероника. Можно посидеть с тобой рядом. Тиона инстинктивно подвинулась, как будто места в огромном зале было недостаточно. Вероника грациозно опустилась вниз и стала расправлять полы халата так, чтобы на них не осталось ни единой лишней складочки. Истинная хрустальная леди. Какое любопытное место ты выбрала, улыбнулась видеще. Мы от кого-то прячемся? Единственный человек, от которого я бы хотела спрятаться, постоянно идёт за мной след в след, опустив глаза, сказала девушка. Куда бы ты ни шла, тебе приходится брать с собой себя, уточнила наставница. Именно, сокрушённо подтвердила Тиона. Девочка, мы все рядом. Тебе больше нечего бояться. Никто тебя не обидит. А я и не боюсь, что меня кто-то обидит, удивлённо ответила Тиона. А почему тогда ты не спишь ночами и призраком бродишь по замку? А днём выглядишь, как испуганный котёнок, которого лишили молока за провинности. «Ты знаешь, что я не сплю?» «Все знают. Он тоже знает. И тоже ничего не понимает и страшно боится сказать что-нибудь не то. Мы все боимся. Опять я доставляю одни неудобства». Захлюпала носом Теона. «Эй!» Не дала ей утонуть в страданиях Вероника, крепко сжав плечи подопечной и заставив поднять голову. Ты спасла мир. Ты спасла всех нас. И сделала больше для остальных, чем кто-либо другой. Я запрещаю тебе говорить о себе так. Мы твоя семья. Мы любим тебя. И всё, чего хотим, чтобы ты была счастлива. И если ты нам хотя бы немножечко поможешь и подскажешь, что для этого нужно сделать, мы это обязательно сделаем. От ободряющих слов Вероники бесконечный бег страданий Тиона на секунду замедлился. Солнечные лучи вдруг стаей прорезали пространство, раскрашивая воздух и замершие в нём пылинки разноцветными москами. Тиона воспользовалась тем, что Видящая на секунду залюбовалась творящейся вокруг мистерий, чтобы сменить тему. Я почти не вижу Бона. Он погружён в дела Риата, но сколько я ни спрашиваю, он отчудживается и ничего не рассказывает. Я понимаю, Вероника, что в прошлый раз ты сделала то, что считала правильным, пытаясь меня защитить. У меня было время подумать, и я простила тебя, хотя ты о том и не просила. Но тогда я была маленьким ребёнком, а сейчас я выросла и точно не хочу, чтобы от меня что-то скрывали. Прошу, расскажи мне всю правду. Хрустальная ледина долго задумалась. Она молча смотрела на Теону, и в её глазах читалось сожаление о том, что было сделано, и нерешительность снова нарушить ход вещей. Я начала она «Пока ты находилась без сознания, я день за днём приходила поговорить с тобой и попросить прощения. За это время у меня накопилось сотня вариантов этого разговора, но сейчас ни один из них не кажется подходящим». Возможно, эти слова долетали до меня. Я вспоминала о тебе едва ли реже, чем о Бонне, и поняла. «Что бы ты ни сделала, ты всё равно останешься для меня самым близким и родным человеком». Я выросла такой, какая я есть, только потому, что ты заменила мне родителей и заботилась обо мне как о своей дочери. Видящая обхватила рукой голову Тионы и прижала её к себе. Ты и была, и остаёшься мне дочерью, девочка. Пожалуйста, расскажи про Бона. Когда мы вернулись с того луга, баницу было тяжелее, чем любому из нас. Он в один вечер окончательно потерял семью, узнал, что его дядя убийца, но сильнее всего в нём отчаяние его утягивало мысль, что ты не вернёшься. И если остальные могли позволить себе горевать и оплакивать потери, то Бону пришлось задвинуть чувства подальше и взять на себя управление страной. к нему бесконечной чередой ломились священники, управляющие храмами сестёр ночи, требуя, чтобы всё вернулось на круги своя. Ткачихи, которые не понимали, что им теперь делать, в каком статусе они теперь будут находиться и на что будут жить. Громче всех вопила Эмма, помнишь, та несносная девица, которая выпускалась незадолго до тебя. Кричала на Бона точно безумная и обзывала его лгуном. Тиона попыталась спрятать улыбку. В кое-то веки Эмме на самом деле было на что обижаться. Ведь Бон с Тионой, чтобы выведать сведения о Алианиде, действительно её обманули, представив Бона заношивает Качихе Брандмундом, сыном герцога Герберта. Ко всей этой возмущённой публике добавились и беспардонные вельможи. Ежечас на требующие королевской аудиенции, чтобы напомнить о том, как они преданы престолу. Нам даже пришлось придумать легенду, что орден завершил существование, потому что на то была воля великих. Хорошо, что я всё детство провела среди свитков и научилась их подделывать. Ничего лучше, чем липовые предсказания, мы придумать не смогли. В копилку вранья добавилась ложь о том, что Эдуард, который оказался Генрихом, бесследно пропал. Я даже не подумала, к чему это всё приведёт. Не моргающими глазами смотрела на Веронику Тиона. Я полагала, что делаю добро. Вероника, до этого говорящая ласково с заботой в голосе, возмутилась. А что кроме добра ты сделала? Тиона, ты хоть понимаешь, сколько их девушек ты освободила от несправедливого рабства перед станком? Сколько им дала шанса обрести счастье, любовь, прожить наполненную яркую жизнь. Но священники, ткачихи, бон, столько всего придётся менять, не всем понравится лишиться избранности. Священники достаточно заработали на страхе людей перед сёстрами. Токачихи со временем успокоится, а убона появился шанс, которого он так ждал, показать всем вокруг, из чего он сделан и чего он стоит как король. Я помню, что была против ваших отношений, но хочу тебе признаться, девочка, тут я тоже оказалась не права. Наследник престола своей стойкостью удивил даже меня. Я бы так хотела ему помочь. Задумалась Теона. «Если ты правда хочешь ему помочь, то найди и верни свое место в этом мире». «Все, что он делал, конечно, было во благо страны, но мы все понимали, что на самом деле он старался для того, чтобы тебе было куда вернуться». «Но и я... Я сделала все, чтобы...» Теона уткнулась в плечо наставницы. «Я...» Я сделала всё, чтобы вновь оказаться здесь. А теперь я, правда, не знаю, не понимаю, кто я. Видящая обняла Ткачиху и крепко прижала её к себе. Ты та самая девочка, которая стала мне роднее всех на свете. Ты племянница самой смелой воительницы, которую я знаю, и сестра её бравого сына. Ты любимая девушка короля ради которой он был готов пожертвовать жизнью и ты та, что смогла переткать нить судьбы и мира мне жаль, девочка, но у тебя уже вряд ли когда-нибудь снова получится стать той скромной малышкой, замирающей при любой опасности в тебе кровь древнего бога ты своей рукой вносила записи в священную книгу времени ты пропала на полгода и вернулась, не сказав ни слова о том, что с тобой было на той стороне Я я не тороплю тебя, девочка. Я знаю, каково там и что оттуда не получается вернуться полностью. Знаешь, ты была в доме без границ, опешила Тиона. А он тебе не рассказывал? Белый? Да, Валентин. Я знаю только, что он чем-то очень тебя обидел. И стоило мне лишь упомянуть твоё имя, как он вздрагивал и оглядывался, будто боялся, ну, или надеялся, что ты покажешься. На лице хрустальной леди сначала появилась едва заметная самодовольная улыбка, а потом Вероника расхохоталась. Она смеялась как никогда прежде, так свободно, чисто, заливисто, что не верилось, что это был её настоящий смех. Строгая, свойнравная, смелая, напористая, такой была Вероника, но хохотушкой никогда. Тиона невольно подхватила настроение наставницы и тоже захихикала, вспомнив, как специально несколько раз упоминала видеющую в разговорах, чтобы посмотреть на эту странную реакцию великого Белого. Думала ли она когда-нибудь, что сможет запросто смеяться над великими? Да уж, за последние 2 с половиной года, которые она прожила у них в гостях, многое из того, что раньше было покрыто ореолом тайны и божественных начал, перестало быть для неё таковым. А он всё ещё трёт ухо, когда пытается соврать. Сквозь смех спросила Вероника: "Ой, да, мне правда потребовался почти год, чтобы понять эту его особенность". Тиона рассмеялась ещё громче и закрыла ладонями глаза, вспоминая этот неосознанный жест Валентина. Но когда убрала руки, поняла, что на лице Вероники не осталось и следа от прежней весёлости. "Год? Но тебя же не было всего 6 месяцев". Тиона ойкнула, поняв, что проговорилась. Её сердце забилось в груди точно мышь, загнанная в клетку. Но, может, так даже лучше. Пускай всё закончится. Пускай все узнают. Она зажмурила глаза и глубоко вздохнула, набираясь смелости, чтобы начать рассказ. Но в замершей тишине давно начавшегося утра послышались приближающиеся шаги. Тиона и Вероника заговорщически переглянулись. Они поднялись с пола и на цыпочках стали красться вдоль стены. Конечно, трагедия бы не случилась, если бы кто-то из слуг застал их посреди дворца в торчащих из-под халатов ночных рубашках. Но почему было не сыграть в прятки? В последнее время Тиона была такой серьёзной и столько думала о прошлом и будущем, что иногда становилась сама себе противной. Ей хотелось вернуть лёгкость и веселье. которые, несмотря на тоску по Бонову, в какой-то момент стали её спутниками в доме без границ. Но куда ты исчезли после возвращения? Как будто она по привычке выстроила вокруг себя стену. Только теперь эта стена загораживала её не от принца, а от радости. Вероника шла первой и оборачивалась на Теоно, прикладывая палец к губам, если подопечная начинала топать слишком громко. Тиона хихикая спешила за ней. Но чужие шаги становились всё громче. И тогда девушки, уже не особо стараясь остаться незамеченными, побежали к главной лестнице, которая вела на второй этаж. Они успели преодолеть половину ступенек, когда услышали: "И что, позвольте спросить, две такие очаровательные леди делают здесь в столь ранний час?" Тиона и Вероника резко обернулись. У подножие лестницы стоял Бон, скрестив руки на груди в притворно серьёзном жесте, пытаясь не рассмеяться. Он старательно хмурил брови, разыгрывая искреннее недоумение. "Ваше величество", подиграла ему Вероника. "Мы решили испробовать новое модное у двора увлечение омовение утренним светом, и уже отправляемся собираться к завтраку". Теона прыснула от смеха. Бону потребовалась вся сдержанность, чтобы не последовать ее примеру. «И как прошли омовения?» Спросил он, поднимаясь к ним. «Обещали, что мы станем выглядеть еще моложе и прекраснее. Пребываем в ожидании результата». Бон остановился на ступеньке ниже той, где стояли Теона с Вероникой, и с легкой улыбкой произнес «Вероника». Думаю, что для вас практически невозможно найти подходящую процедуру, потому что вы и так красавица. Он протянул им две раскрытые ладони, и девушки вложили в них свои. Бон коротко поцеловала руку Вероники, а потом пристально посмотрела на Тиону снизу вверх и задержал поцелуй на её запястье гораздо дольше. Тиона задерделась. Это, конечно, было не самый откровенный из их поцелуев, но после её возвращения их встречи стали столь редкими, а она носила внутри себя столько тайн, что уже и забыла, каково это просто расслабиться от прикосновения любимого человека. Бон поднял голову и нехотя отпустил руку Тионы. Если не возражаете, я бы с удовольствием проводил вас до ваших покоев. Вероника мельком глянула на воспитанницу и с хитрой улыбкой нашла повод ретироваться. «Я хорошо помню дорогу, мое величество. А вот юную особу, конечно, лучше проводить, чтобы она не заблудилась с непривычки». Не дожидаясь ответа, Вероника, слегка кивнув на прощание, вновь надела маску «Хрустальные леди» и с идеально прямой спиной, выверенными спокойными шагами удалилась. Бон без лишних слов взял Тиону за руку и нежно сжал ее, даже немного зажмурившись. «Они, не, я так соскучился!» «Я тоже, Бон!» Не стала лукавить она. «Я знаю, что должен уделять тебе больше времени, и я стараюсь!» «Бон, Бон, прекрати!» Тиона спустилась на ступень вниз и встала напротив короля. «Прости, что я пока... такая...» как будто сама не своя, и тебе приходится возиться со мной как с ребёнком. Бон притянул её к себе и поцеловал в макушку. Мы все тут давно сами не свои. Но уж, если я не свой, то твой точно он. Тиона улыбнулась, сильнее прижимаясь к тёплой груди. Под тонкой белой рубахой торопливо билось его доброе сердце. Мне кажется, нам не помешает проветриться и выйти из дворца, сказал он, немного отстраняясь, чтобы посмотреть ей в глаза. Поэтому я подготовил одно небольшое путешествие. Как раньше, только ты и я. Что скажешь? Тиона растерялась и немного запаниковала. Времена, когда они проводили всё свободное время вдвоём, были её лучшими воспоминаниями, но это было так давно. Смогут ли они снова чувствовать себя беззаботными, несмотря на новый и как будто не до конца всем понятный статус своих отношений? Я поеду при одном условии, хитро ответила Тиона. Проси что угодно, ответил Бон. По дороге ты мне расскажешь, когда вы с хрустальной леди успели так спеться? Не понимаю о чём ты, широко улыбнулся король. шуточки, моё величество. Не знаю, как ты это сделал, но это просто великолепно. Я столько лет пыталась вас подружить, а вы в итоге прекрасно справились без меня. Общее горе сближает, посерьёзнев, ответил Бонн. Безжалостное отражение демонстрировало печальные последствия бессонных ночей. Теона крутилась юлой, заправляя рубашку в узкие брюки, время от времени поднимая глаза к зеркалу и ужасаясь, насколько бледным было ее лицо. Она подошла поближе, чтобы найти в радужках глаз те звездные искорки, которые начала замечать у себя в доме без границ. Ничего не получалось. Ее кори и глаза казались совершенно обычными. В дверь постучались. Слегка приоткрытую щель робко протиснулась служанка. Тиона никак не могла привыкнуть к этой суете дворцовой жизни и к количеству людей, которые старались сделать её существование легче и проще, но подчас лишь утомляли своей заботой. Его величество просил предупредить, что будет ждать вас на конюшне через четверть часа, если вы готовы. Протараторила девушка. Увидев на Тионе мужскую одежду, она тут же стыдливо потупила взгляд, как будто ткачиха стояла перед ней голой. Я уже иду. Не стало даже пытаться что-то объяснять Тиона, накидывая поверх светлой рубахи синий бархатный сюртук и закалывая высокий хвост на макушке. Служанка открыла дверь, чтобы юркнуть в коридор, но ей пришлось посторониться, чтобы пропустить ещё одного посетителя. Привет, сестрёнка. Как всегда, жизнь не радостна, пропела Вик, заходя в комнату и подмигивая служанке. Чудесный денёк. С момента возвращения Тионы Виктор был единственным, кто не лез с расспросами, не пытался её развеселить или чем-то помочь. Лишь с ним она не чувствовала себя хрупкой вазой, которую поставили на полочку, чтобы не нароком не разбить. Виктор Обрадовалась Ткачиха. И Кронки, белка, сидящая на плече у хозяина, оживилась, услышав своё имя. Тиона подошла ближе и протянула руку к рыжему комочку. Правоворная Кронки перебралась на её ладони. Мне даже нечем тебя угостить, извинилась девушка, проводя пальцем между торчащих ушек с кисточками. Но в следующий раз я подготовлюсь. Мурлыкнула тёона белка. Она уже и так избаловалась в этом вашем дворце. Все её постоянно наровят накормить. Отчувствовался Вик. Кронки недовольно посмотрела на него, даже не умея говорить. Эта белка выражала свои эмоции куда лучше некоторых людей. Я слышал, вы с Боном сегодня уезжаете. Да, как раз собираюсь к нему. Он не сказал, куда мы едем, но обещал развлечения. Чувствую себя ребёнком, которого надо занимать. У него же столько дел. Не говори ерунды. Баницу тоже пора отвлечься. Мне кажется, он не спит и не ест с момента возвращения. Все разговоры только о делах, новых законах, новых механизмах. Тиона посмотрела на брата, поняв, что он пришёл не с праздным визитом. Ты что-то хочешь мне сказать? Не стало Юлиц с вопросом о мане. Виг замялся. Только то, что Бон очень переживал за тебя. Про это я знаю. Он сидел рядом с твоей кроватью каждую свободную минуту, умоляя двух великих тебя вернуть. Ох. Только и смогла ответить Тиона, прижимая белку к груди. Текс, ты сильная и смелая. Мы все убедились в этом не раз. И я знаю, что тебе уже надоело лишнее внимание, но позволь ему позаботиться о тебе. Эти месяцы он пережил хуже всех и винит себя в том, что произошло. Бон уверен, что если бы не сорвал с тебя кулон, то Генрих не смог бы тебя убить. Но он же ни в чём не виноват. Удивилась такому повороту беседы Тиона. Не виноват? И дай ему возможность отпустить эти мысли, иначе они его сожрут. Тиона задумчиво опустила глаза. Я поняла, ответила она. Я попробую. Вик подошёл ближе и приобнял её за плечи. Не старайся делать что-то особенное. Он очень любит тебя. Просто будь собой прежней, и со временем всё само наладится. Быть собой прежней это, пожалуй, самое сложное. Тиона спустилась на конюшню. На уличной иконовизе уже были осёдланы и привязаны рысь и стоек. Рыжая кобылица радостно заржала, увидев хозяйку после долгой разлуки. Тиона взяла два яблока из большого ящика и протянула их лошадям. Стоик, как всегда, держался спокойно и сдержанно. А рысь, захрустев яблоком, начала тереться мордой о руку Тионы. Они тоже соскучились. Послышался знакомый и такой родной голос за спиной. Тиона медленно обернулась и удивилась представшей перед ней картине. Бон стоял в скромной дорожной одежде, с накинутым поверх плащом. но вместо золотистых кудрей его голову украшала копна волос цвета вороньего крыла. Девушка ахнула. Бон заметил её реакцию и, проведя рукой по волосам, заулыбался. «Это Кори придумал. Сказал, что в статусе короля мне небезопасно рассказывать по городу одному, а брать кого-то из охраны с собой я не хотел». «Тебе не нравится?» Смущённо спросил он, подходя ближе. «Я не хотел. «Очень необычно», — призналась Теона. Она подняла руку, чтобы прикоснуться к волосам короля, но в последний момент замерла в сантиметре от тёмных локонов. «Можно?» — спросила она. «Тебе ли о таком спрашивать?» — ответил Бон, перехватив её ладонь и прижав к губам. Теона зажмурилась от удовольствия и нежности. «Открыто!» Он выпустил её руку, и она уже смелее запустила пальцы в мягкие тёмные волны. Океаны его серо-голубых глаз засветились изнутри. Он смотрел так пристально, не отводя взгляда, будто пытался восполнить всё то время, когда не мог этого делать. "Я так сильно люблю тебя", тихо проговорил он. "А я тебя", не задумываясь ни на секунду, ответила она. «У меня для тебя подарок», — продолжая смотреть ей в глаза, сказал король. «Еще подарок? Ты же уже и так подарил мне этот день». «Я король. Могу себе позволить дарить подарки любимой девушке хоть каждый час». «И что же это?» Вспомнив совет Вика, не стала отказываться Теона. Бонн достал из кармана плаща небольшую заколку — на металлической ножке красовался усыпанный сотней прозрачных переливающихся на солнце камешков цветок жасмина. Бон покрутил заколку между пальцев. По его лицу побежала стайка солнечных зайчиков, раскрашивая нос и щёки милыми веснушками. Как красиво, замерла в восхищении Тиона. И опасно, с лукавой улыбкой добавил Бон. Опасно, Король повернул ножку заколки и оголил тонкое острое лезвие, спрятанное внутри. Я подумал, что всегда носить оружие при себе ты не захочешь. Но мне будет спокойнее, если у тебя будет хотя бы это. Он протянул подарок Тиони. Она аккуратно взяла его в руки, представляя острый кончик к подушечке пальца. Аккуратно заволновался Бон. Он забрал подарок обратно, возвращая остриё в миниатюрные ножны. Ты позволишь? спросил Бон, взглядом указывая на её макушку. В первую очередь это украшение. О, конечно, ответила она, чуть наклонив голову. Бон осторожно вставил шпильку в основание хвоста Тионы. Тебе очень идёт, довольно заключил он. Спасибо. улыбнулась Тиона и поцеловала короля в щёку. Бон спрятал смущение за решительностью. "Ну что же, нас ждёт увлекательное путешествие", громко провозгласил он. По коням король положил руки на талию Тионы, чтобы подсадить на лошадь. Его прикосновение было таким привычным и одновременно волнующим. Когда он сжал пальцы и глубоко вдохнул, чуть прикрыв глаза, Тиона как никогда за эти дни почувствовала, насколько сильно он соскучился. Со времени её возвращения они не провели вместе и половины дня. Бон бережно отнёсся к тому, что ей нужно время, чтобы восстановить силы. И хотя в его глазах она видела невысказанные вопросы и тревогу, не торопил события. В этом был весь Бон. Думал в первую очередь о ней и отодвигал свои желания на второй план. И как могла она забыть, какой он? Как могла хоть что-то от него скрывать? Ведь именно ради того, чтобы быть рядом с ним, она с таким трудом вернулась. Но как же было эгоистично утонуть в своих мелких переживаниях, совсем не думая о том, что он страдает не меньше. Бон приподнял её, чтобы помочь в забраться в седло. Но она резко вывернулась и прижалась к что было силка новому королю Риата, уткнувшись лицом в грудь Бона, чтобы он не видел её пылающие щёки, тёона пробормотала: "Во всех существующих мирах для меня нет никого дороже тебя". Бон крепко прижал девушку к себе и пробормотал: Уверен, что во всех существующих мирах никто и никогда не пах жасмином так одурманивающе. Это был ее Бон. Хоть и король, но рядом с ней все тот же беспечный принц. Теона, осмелев, подняла голову. Его серо-голубые озера встретились с ее карими-омутами. «Привет», — сказал Бон в полголоса. «Привет», — ответила Теона. Никогда не думала, что в моей картотеке идеальных воспоминаний появится открытка, на которой я обнимаюсь с брюнетом. Бонн рассмеялся. Мне остаётся только надеяться, что других обнимающих тебя брюнетов в этой картотеке не появится никогда. Теперь уже захихикала Тиона и, подарив ему лукавый взгляд, ловко запрыгнула на спину рыси. Бон следом оседлал стойка и направил его в сторону ворот замка.